Время остановилось. Коркинс застыл и поблек, как и прочий мир, состоящий теперь лишь из оттенков серого. — Почти готово, ваша светлость! — раздался за спиной Ваймса голос метельщика. — О боги! — завопил Ваймс, швыряя меч на землю. — Вы просто не имеете права так поступать! Неужели у вас совсем нет совести? Меч не достиг земли. Он завис в нескольких дюймах от его рук и тоже потускнел. Нам осталось сообщить вам всего несколько деталей, сказал метельщик, как будто меч, висящий в воздухе, был мелочью, не заслуживающей объяснений, что случилось с долбанным мечом, спросил Вайм, с которым это не понравилось. Время остановилось для всех, кроме вас, терпеливо разъяснил метельщик. На самом деле эта словесная конструкция во всех отношениях неверна, но это довольно удобная ложь. Просто нам потребуется немного времени, чтобы все настроить. А у самого Ваймса было время хоть как-то осмотреться. Улица стала темнее, будто драка происходила в полумраке незадолго до рассвета. Цвета присутствовали только в мантиях и лицах Метельщика и мастера Ку, которые выкатывали из переулка ручную тележку. В ней лежали пара небольших каменных цилиндров и тело Джона Килля, закутанное в саван. — У нас для вас хорошие новости, — сообщил Метельщик. Вот как выдавил из себя Ваймс. Он подошел к телу. — Будьте уверены, — кивнул Ку, выгружая каменные цилиндры. — Мы боялись, что придется убеждать вас снять вашу броню, но, думаю, вам не придется этого делать. — Это потому, что она останется здесь, — пояснил Лю Цзы. Она принадлежит этому времени, понимаете? — Нет, — сказал Рэмс. — Не понимаю, о чем вы, прах, вас побери! Он коснулся тела ледяное, — пробормотал он. — Вот что я помню, он был таким холодным. — Такое случается с людьми, которые попадают в морг, — сухо сказал Метельщик. — Теперь попрошу вас обратить внимание, вот на что, командор, — сказал Ку. — Когда мы приведем в действие? — Ваймс бросил на него яростный взгляд. Метельщик тронул Ку за плечо. — На пару минут. — У нас есть кое-какие дела, — сказал он. — Да, но очень важно, чтобы он знал, как я прошу всего пару минут, — повторил Метельщик, многозначительно кивая в сторону. — А, что? Ах, да. Что ж, нам надо кое-что сделать. Пойдем и, и, и сделаем это. Они отошли подальше. Краем глаза Ваймс видел, как они ходят взад и вперед по улице, словно меряют ее шагами. Он снова посмотрел на тело Джона Килля. — Ну что он мог ему сказать? Извини, что ты мертв? — Изначально Киль погиб на баррикадах, а не в уличной драке, но он все равно был мертв. Ваймс не был религиозен. Он присутствовал на похоронах сослуживцев и посещал различные церемонии, когда этого требовал долг командора-стражи. Но что до всего остального? Ну, порой ты видишь такое, после чего тебе трудно верить не только в богов, но даже и в человечество. Насколько он помнил, Киль тоже говорил что-то в этом роде «просто делай свое дело». А если и существуют какие-то боги, предоставим им тоже заниматься своими делами и не станем мешать им, пока они работают. Что ты мог сказать мертвому стражнику? чтобы он хотел услышать? — А, точно. Ваймс наклонился ближе. — Карцер поплатится за это, обещаю, — сказал он и отступил. Метельщик позади него театрально закашлялся. — Готовы, Ваша Светлость? — спросил он. Насколько это возможно, пожал плечами Ваймс. Мы рассказывали вам о доспехах, сказал метельщик. Это будет. Дело в том, командор, прервал ку, что вы и этот субъект карцер, а также все одежды, амуниция и вещи, с которыми вы прибыли сюда, образуют удлиненную трансвременную аномалию, которая находится под значительным напряжением. Ваймс повернулся и посмотрел на метельщика. «Очень-очень трудно переместить вещи из того времени, где они были, но требуется гораздо меньше усилий, чтобы потом вернуть их назад», — перевел Метельщик. Ваймс продолжал сверлить его взглядом. «Все действительно хочет оставаться там, где должно быть», — еще раз попытался Метельщик. «В этом вы правы», — процедил Ваймс. «Все, что мы делаем, это укатываем путь», — сказал Метельщик. «Мы немного подтолкнем, и все вернется в норму». И понеслось. «Вы ели что-нибудь нынче утром». — Нет. — Тогда большой грязи не будет, — обрадовался Метельщик. Видя озадаченность, Ваймсон пояснил. — Непереваренная пища. Видите ли, она останется здесь. — Хотеть сказать, она вылезет из... Нет, — Нет-нет-нет, — быстро сказал Ку. — Вы ее даже не заметите, но рекомендую вам сытно поесть сразу же, как только вернетесь. И броня остается здесь. Ку лучезарно улыбнулся. — Да, ваш светлость, все. Повязка на глаз, носки и все прочее. — И башмаки тоже. — Да, все. — А как насчет подстанников? — Да, и они тоже. Абсолютно все. Значит, я вернусь голышом. Единственный костюм, который повсюду в молоде, ухмыльнулся метельщик. — Тогда почему вся моя броня прибыла со мной сюда? И, прах меня побери, с карцером прилетели его ножички? Это уж я точно знаю. Ку открыл было рот, но метельщик ответил быстрее. — Чтобы добраться до вершины горы... «Надо пройти тысячу шагов, но один небольшой прыжок вернет вас вниз», — сказал он. «Это понятно?» «То есть вы хотите сказать, что...» — начал Ваймс. «Это совсем не так работает, Люцзы!» — причитал Ку. «Нет», — согласился Метельчик, — «но это еще одна хорошая ложь». «Послушайте, командор, у нас тут нет под рукой славной мощной бури и не хватает запаса времени. Это полевая операция. Лучшее, что мы можем сделать...» Мы вернем вас и вашего пленника, хотя вы почти наверняка не окажетесь в одном и том же месте из-за кванта. Довольно сложно сделать так, чтобы вы не зависли в двухстах футах над землей, уж вы мне поверьте. Посылать с вами всю эту одежду значит тратить слишком много драгоценной энергии. Теперь вы готовы. Вам надо вернуться туда, где вы стояли, как можно скорее доберитесь до карцера. Вы должны схватить его, иначе он останется тут, понимаете? — Хорошо, но я тут уже многое изменил, — предупредил Ваймс. — Предоставьте это нам, — сказал Метельщик. — А что насчет Киля? — спросил Ваймс, неохотно отходя от тела. — Не волнуйтесь. Мы уже говорили об этом тогда в храме. Мы облачим его в ваши доспехи. Он погибнет в бою. — Убедитесь, что с юным Сэмом ничего не случилось, — сказал Ваймс, когда Ку осторожно подтолкнул его к нужному месту. Маленькие каменные цилиндры завращались. — Непременно. Проследите, чтобы эти джинальные полуботу устроили достойные похороны. Обещаю вам, не закапывайте его слишком глубоко. Через несколько часов он захочет выйти. Ку подтолкнул его в последний раз. — Прощайте, командор. Время вернулось.